Так с лютной школой храбрецов давно практически без меня справляется. Чем он тебе не нравится? А к другому окну. Да не буду я по габинету бегать, и так знаю, что там моторный завод, а дальше за деревьями оружейный. Вот как раз я про то и говорю, что за этими деревьями ты, кажется, лес-то и не видишь. Ой-йо! спохватился я. Действительно, склероз. Про город Георгиевск я как-то и забыл.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 Команда тоже была моя, именно на нем стояла мощная рация. Торговец «Ангара» в случае войны быстро преображался во вспомогательный крейсер «РИП» Писец. Соответственно, все остальные аналогично и образовывалась 2 Тихоокеанская эскадра под командованием «Мичмана Адуанька». Но у кораблей были в запасе и черногорские имена. Так Песец после несложных операций по установке трубы, она могла дымить даже лучше настоящей, и дополнительной надстройки превращался во флагмана Черногорского флота открытого моря Срна-Гора, а его капитан в этом случае именовался Коммодор Пол Маслачак.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 Сбивать таких одно удовольствие, а учитывая, что рации на них нет, сбитые будут просто бесследно пропадать в волнах бескрайнего океана. Вообще эта операция была проработана не только с чисто военной точки зрения, ведь учитывая специфику эскадры одуванчика, имелась проблема не только как поймать неприятельский или везущий ему груз судна, но главное куда потом сбыть награб... то есть фу, трофеи.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 Да, нашей контрразведки тут непочатый край работы. Нашей – это именно нашей с Гошей. В Российской же империи такой службы не имелось вовсе. Ну, прям как при коммунизме.